Глава третья. Темнота — друг молодежи. На ужине Валерка морально дожал Вовку Макерова стаканом компота с сухофруктами, косточки которых можно колоть ради орешков, и выкупил за рубль пистолетный патрон. Патрон — вещь полезная и ценная. Если бросить в костер, стрельнет. Но, увы, приобретение предназначалось Бекле. После ужина четвертый отряд отправился в дружняк на киносеанс, а Валерка улизнул из строя. Он надеялся, что Ирина Михайловна не заметит его отсутствия, а Игорь Санч не выдаст. Валерка выбрался из территории лагеря и пошагал по лесу к заброшенной церкви, где Бекли оставил свой товар, мыло, сигареты и катушку ниток беглым зэкам на обмен. Оранжевое солнце лежало за Волгой на Жигулевских горах. Сосновые стволы, в полдень раскаленные, как золото, на закате побагровели, словно остывали. Лес был полосатый, чередования света и теней. В глубине чаще кричала какая-то одинокая птица, будто где-то опрокинулась какая-то телега, и ее колесо еще поскрипывало в угасающем вращении. Валерка всей грудью вдыхал терпкий хвойный дурман, разбавленный свежестью папоротника. Кирпичная церковь краснела в зарослях орешника, напоминая ржавый и полуразрушенный пароход, выброшенный на берег речки Рейки. Валерка не ожидал от судьбы никакого подвоха, но из кустов на окраине бора вдруг вынырнули Бекля, Рулет и Сифилек. Видимо, эти гады тоже поперлись в церковь за приношениями беглых зэков. «Стоять, трюмсель!» — крикнул Валерка и Бекля. Валерка не испугался. Они ж сбегли теперь вроде как приятели. Валерка изобразил радостную улыбку. Держи, краба! Бекли тянул руку для рукопожатия. Валерк тоже протянул руку, но Беклес с бандитской ловкостью вдруг цапнул его по выше локти и сунул кулаком под ребро. Валерк охнул, а Беклес заломил ему руку так, что Валерку развернула к бекле спиной и выгнула. Ты чего? Изумленно завопил Валерка. Рулет и Сифилек ухмылялись. Валерк почувствовал, как ладонь Бекли скользнула ему в карман. Ого! Патрон, удовлетворенно сообщил Бекля своим шестеркам. — Отпусти! — потребовал Валерка. — Патрон мой! Бекля посильнее выкрутил ему руку, усмиряя, и добродушно спросил. — Хотел стырить, чем мне зыки принесли. — Иди ты! — возмутился Валерка. — Я чужого не беру! — Чешет! — уверенно заявил рулет. — Мозгу долбит очкастый! — поддакнулся Филек. — С тебя, короче, трешник, Робин Дранат усмехнувшись, постановил Бекля. — До конца смены дашь, понял? Валерка чуть не онемел. «Мы же с тобой закарифанились!» — еле выговорил он. «Соси балду!» — ответил Бекля. И Валерка вдруг осознал, какой же он непроходимый болван. Разве может Бекля быть ему приятелем? Бекля — шпана, шпаной был, шпаной будет. Он хулиган и вор, он обманет, откажется от своих слов, предаст и только посмеется. Это же подлые правила шпаны. Обдурить простака, а потом обчистить или подставить. Цена бекленной дружбы — харчок. — Держи его! — Бекле толкнул Валерку рулету. — Я в развалине позырю. — Вновь он тебе нужен? — спросил рулет, перехватывая заломленную руку Валерки. — Вмочим ему и гуляй, Васю! Бекли, опрещуясь, посмотрел в сторону заката. — Пригодится, когда стемнеет. Темнота, друг молодежи, не выпускай этого, стрептакока, уроды! Бекле уверенно двинулся к церкви. Тень леса уже накрыла поляну перед церковью, но кроны сосен еще болезненно ярко зеленели в блекнущем небе. Наползала первая прохлада. Широкий шаг Бекле почему-то внезапно замедлился, а перед проломом в стене Бекли и вовсе остановился. Ну-ка, иди сюда! Поколебавшись, подозвал он своих шестерок. Рулет пихнул Валерку вперед. Лучше я, очкарик, сам посторожу, а вы сласте! распорядился Бекля. Он ничем не объяснил перемены своего решения, а рулет и Сифилек ничего не спросили. На Валерку повеяло смутным страхом. Все это было очень странно. В прошлый раз рулет и Сифилек засали забираться в заброшенный храм, заорали, что там какие-то кресты. А Бекли не струсил. Но теперь он явно боялся, что скрывают руины. Или кого? Беглых зэков? Изувеченная церковь возвышалась в сквозистых прозрачных сумерках с какой-то затаенной угрозой, словно за ее стенами пряталась вооруженная засада, словно церковь лишь притворялась мертвой, а на самом деле была только тяжко изранена и потому еще могла нанести убивающий удар. Но как? Чем, блин, укражали эти развалины? Крестами? Валерку затрясло. Бекля хочет держать его до темноты, а сифилек и рулет подчиняются Бекле, как футболисты львы. И еще Бекля не может войти в церковь. Валерку молния осенила. «Бекля — вампир!» Бекля тоже стал вампиром. Валерка понял бы это сразу, но его сбило с толку, что Бекля не был правильным, как пионер. Он не носил красный галстук, не соблюдал режим дня, не принимал участие в выставках и спортивных состязаниях. Однако он все равно был правильным, правильным, как шпана. Бежать, бежать прочь. Валерка обмахнул окрестности отчаянным взглядом. Бежать надо в Сосновый Бор. Все другие направления отсекала линия непролазных зарослей по берегу реки. В просторном сосняке можно оторваться от погони, а там и спасительный лагерь недалеко. Но сначала требуется скинуть с себя рулета, который держал Валеркину руку, заломленной назад. Валерка поднял ногу и со всей силы пнул пяткой рулету в голень. Рулет тохнул, перекосившись, будто его подрубили. Валерка крутанул плечом, выдернул руку из захвата и метнулся вперед. На его пути торчал еще и тупой сифилек, и Валерка толчком сшиб его в траву. Бекли успел сообразить, что пленник освободился и прыгнул в бок, перегородил дорогу, растопырив лапы, как вратарь. Глаза его жутко чернели в сумерках, будто у хищника. Валерка юркнул в сторону и понесся, куда получилось, к развалинам церкви. Бекли не сможет туда войти, а сифилек и рулет — дрищи! С ними Валерка надеялся справиться. Там, в церкви, станет ясно, что делать дальше. Валерка взлетел на кучу кирпичного мусора и нырнул в пролом входа. Квадратная коробка выщербленных стен пробоины окон, из которых высовываются ветви орешника, груды обломков, трухлявые доски, бутылки и прочий хлам, густые тени в углах, бледное небо над головой, словно его синеву, тоже высосали вампиры. В высоте за кромкой стены Валерка видел темные кроны сосен. Свет их угас, это солнце опустилось за горизонт. «Тащите очкалу наружу, услышал Валерка приказ Бекли. Валерка заметался по храму. Вампир жаждал крови. Он обрел силу. «Темнота друг молодежи», — вспомнил Валерка слова Бекли. Так говорили пацы, когда собирались ночью смыться из палаты. Валерку затопил ужас. Ему негде спрятаться. Его никто не защитит. У него нет ни дома, ни друзей. Гарсаныч не поможет. Он, Валерка, один против нечести, а церковь заподня. Что ему делать со шпанятами, Бекли? Оглушить их кирпичом? Валерка понял, что надо выскочить в окно, проползти через заросли и потом рвануть в лес. Бекля не может караулить под каждым окном. а Авось повезет. В проломе входа появился рулет, а за ним и сифилек. Валерка поднял валявшуюся грязную чекушку и запустил в рулета. Чекушка со звоном разбилась о стену. Валерка швырнул увесистый осколок кирпича, потом другой осколок, а потом кусок мыла, оставленный беклей на обмен беглым зэком. Рулет и сифирек трусливо присели, укрываясь за грудами обломков. Валерка кинулся к стене, схватился за ветки, топырившиеся из окна, подтянулся, зажмурился и провалился в гущу зарослей снаружи. Проламывая своим телом жесткий орешник, он с хрустом обрушился в какую-то непонятную дрянь, будто на голые пружины матраса. Бешено забарахтался и одной рукой погреб к свету. Там заросли заканчивались. Ветки царапали его, листва хлистало, и он пятерней прижимал к лицу очки. Ощущения были, как зимой в школьном гардеробе, завешенном пальто и куртками, где пацаны играли в догонялки, пока гардеробщица не выгонит. Сзади раздавались невнятные вопли. Это рулет и сифилек тоже полезли в джунгли. Внезапно зыбкая и спутанная толща кустов справа от Валерки словно взорвалась, и на Валерку повалился Бекля. Он не пожелал ждать, пока жертва сама выскочит перед ним и ринулся в атаку, но чуть-чуть промахнулся. Валерка шарахнулся влево, протискиваясь мимо какого-то ствола, а Бекля зацепился рубашкой за сучок и не успел ухватить Валерку. Рубашка затрещала, разрываясь, и краем глаза в листве и сумраке Валерка увидел, что грудь вампира, как рубка речного трамвайчика, украшена пятиконечной звездой, но не красной, а синей, нарисованной шариковой ручкой. Размышлять об этом Валерке было некогда. На четвереньках он выпал из зарослей в траву, вскочил и метнулся в сосновый лес. — Где вы, падлы? — в кустах истошно заорал Бекля своим шестеркам. — Ураю, чуханы! Живо дернули за очкастым!